Глава 20. Очень важное мероприятие. Вологда. Гостиница Космос. Алина, спустя полчаса. Алин, поможешь мне почистить матрас? Словно отдалённо слышу голос Марины Эдуардовны. Алина, ты здесь вообще? Я смотрю на зеркало, по которому текут струи жидкости для мытья стёкол, и вижу сквозь них свой отрешённый взгляд. Только сейчас понимаю, что я уже раз 10 пшикнула жидкостью на это зеркало. Отак и не провела по нему салфеткой. Мне совсем не до работы. Полчаса пытаюсь прийти в себя после переписки с Артёмом. После того, как Рита рассказала мне правду, и я снова пережила момент нахождения в её квартире, вспомнила, как больно мне было тогда, как отвратительно и унизительно я себя чувствовала, а потом рассмеялась как сумасшедшая. А он, оказывается, и не изменял мне. Он не был виноват. Он любил меня и не хотел разводиться. Я рассчитывала на то, что мы встретимся и поговорим обо всём. Представляла, как он обнимет свою дочь, но перед глазами встаёт переписка с Артёмом, а сердце сжимается от обиды за Анечку. Получается, Артём знал о ней. Знал, что у него растёт маленькая доченька, его принцесса, его малышка. Но он ни разу не захотел увидеть её. Ведь тогда в торговом центре он стоял в десяти метрах от собственной дочери и не подошёл, чтобы взглянуть на неё. Для меня его больше не существует. Чёртов адвокат с идиотскими установками в голове, вот кто он. Раз я на эмоциях не сказала ему о беременности, значит и на ребёнка ему плевать. В памяти всплывают его сообщения. Я в курсе про дочь. Ты сама решила скрыть её от меня и воспитывать в одиночку. Надеюсь, ты осталась довольна. Да меня же сам Бог отвёл от него 3 года назад. Жить с таким, как он, невозможно. Вечно всё по регламенту, всё по полочкам. Второго шанса он никому не даёт, два раза повторять не будет. Даже собственной маленькой дочери отказал в отцовской любви, раз её мама такая секая, однажды ему не поверила. Зачем пытаться доказать свою невиновность? Проще задрать нос и как всегда гордо уйти. Он же прославленный адвокат, ему не свойственно объясняться перед простолюдинами, тем более ещё и бегать за кем-то. Гад он одним словом. «Не было его в нашей жизни и не будет никогда». «Алин, направляя кровать, вздыхает Эдуардовна». «Я, конечно, и сама не в восторге, что нам сейчас приходится работать в паре, но ты уж потерпи меня, пока твоя напарница не выйдет с больничного». «Да при чем здесь вы?» «Усмехаюсь я и нехотя приступаю к мытью зеркала». «Ну ты просто такая молчаливая с самого утра». «Случилось что?» «Марина с тревогой смотрит на меня». Честно сказать, я впервые вижу её такой. Обычно у неё взгляд как у стервы со стажем, а тут вдруг ни с того, ни с сего она решила проявить ко мне сочувствие. Это личное, бросаю я. Ну дай бог, чтобы ничего серьёзного, а не то я за тебя уже начинаю переживать. Мои глаза лезут на лоб. Эдуардовна за меня переживает? С чего бы это вдруг? Она ж меня на дух не переносит. Она подходит ко мне и, улыбаясь, треплет по плечу. А с Александром Матвеевичем у тебя всё серьёзно, да? А, вот теперь понятно, откуда у неё ко мне проснулось дружеское чувство. Смекнула, что у меня отношения с владельцем гостиницы, и решила наладить со мной контакт. А вас это так сильно волнует, Марина Эдуардовна? Прищуриваюсь я. Ой, ну что ты заладила? Марина Эдуардовна да Марина Эдуардовна. Можно просто Марина. У нас с Александром Матвеевичем отношения. Такой ответ вас устроит? «Просто Марина». «Ну, я рада за тебя», – еще шире улыбается она. «Александр Матвеевич хороший мужчина, с ним точно не пропадешь». «Главное, смотри, чтобы не увели из-под носа. Уж больно много девушек на него охотиться». «Я как-нибудь сама разберусь». «Бросаю я и первой выхожу из номера». «Зашиваюсь», – запирая дверь, вздыхает Марина. «У меня из своих обязанностей полно, а еще из-за горничных должна пахать». «Потом нужно подготовить ресторан к банкету». «Капец просто!» «Кстати, не знаю, что за банкет сегодня будет». «Понятия не имею». Входя в следующий номер, отвечаю я. «Какое-то закрытое мероприятие намечается. Все держит в секрете. Видимо, опять чиновники будут гулять». Я не прислушиваюсь к ее словам и сразу приступаю к уборке. «А Александр Матвеевич сегодня приедет?» – спрашивает Марина. «Не знаешь, где он? Просто мне нужно передать ему кое-какие бумаги на подпись». Не знаю. Мы сегодня не виделись. Вспоминаю, что утром Саша отправил мне сообщение. Я захожу в переписку. Алина, я сегодня приеду в гостиницу ближе к вечеру. Дождись меня, пожалуйста. Он только к вечеру будет здесь. Отвечаем Марине. Собираю всё брать телефон в карман фартука, как на экране выплывает имя Катя. Ухожу в ванную комнату и отвечаю на звонок. Алло? Алин, привет. Как ты? Как дела? Привет, Катюш. Вяло улыбаюсь я. Всё нормально работаю. А ты как? Дела ещё не закончила? Ой, даже не спрашивай. У меня тут запары с кое-какими документами, так что задержусь в Питере. Слушай, а ты чего такая грустная? Случилось что? Ничего не случилось, вру я. Просто не выспалась сегодня. Голос у тебя совсем мрачный. Может, хочешь чем-то поделиться? Помни, что я твоя сестра, и ты можешь мне полностью доверять. Я присаживаюсь на край ванны и прерывисто вздыхаю. Кать, я встретилась с Ритой. Это моя бывшая подруга. Помнишь, я тебе рассказывала, что застукала Артёма в её квартире? Так вот, оказалось, что она всё подстроила тогда. Артём не изменял мне. Ого, восклицает сестра. Ну и дрянь. И что ты будешь делать теперь? Уже сделала, снова вздыхаю я. Написала Артёму про то, что узнала правду, сказала ему про дочь, а он, оказывается, знал о ней. Сказал, чтобы я больше не звонила и не писала, так как у него есть беременная невеста. Ой, Алина. Слышу сокрушённый голос сестры. Ну, неудивительно, что он обзавёлся семьёй. Столько времени прошло. Ты главное не переживай. Ты же жила без него все эти годы, верно? Одна справлялась с Ньютой. «А сейчас у тебя еще и Саша появился. И вообще, знаешь что? Цени и тех, кто с тобой рядом, тех, кто любит тебя и твою дочь. А прошлое оставь прошлым. Иначе из-за этого прошлого ты рискуешь упустить мужчину, который мечтает сделать тебя частью своей жизни». «Пациент из 14-й палаты, срочно сделайте повторное УЗИ!» Слышу на заднем плане громкий мужской голос. «Кать, ты в больнице?» С ужасом спрашиваю я. А нет. Э, то есть да. Я зашла проведать знакомую. У тебя точно всё в порядке? Да, точно, точно. Подруга недавно попала в аварию. Вот я и заехала к ней. Ладно, Алин, тут сейчас посещение закончится. Я вечером наберу тебя. Давай, держись там. После разговора с Катей я постоянно думаю о Саше. Не видела его больше суток и только сейчас понимаю, как сильно соскучилась по нему. Он ведь и правда делает всё для нас, Нюта. относится к ней как к дочери, ко мне как к жене, постоянно беспокоится о том, сходила ли я на обед, не устала ли я, не опоздала ли в садик, очень заботливый. И мне кажется, он надёжный человек, за которым мы с Нютой будем как за щитом. Помню, как вчера за обедом Саша заговорил со мной об Артёме. А твой бывший муж не в курсе, что у него есть дочь? Нет. И как думаешь, он отреагирует, когда узнает о ней? Сложно сказать. Может, он позволит нам спокойно жить дальше, А может, заявить на неё права? Он адвокаты для него не существуют преград. А если мы поженимся, я удочерю Аню, внезапно сказал Саша. У меня не было ответа на этот вопрос. И о женить я женить бы я ещё тоже не задумывалась всерьёз. Так, может, уже пора? В голове снова звучат его слова. Мне всё в тебе нравится, Алин, но я всё же хочу в тебе кое-что изменить. Вспоминаю, как он наклонился ко мне и шепнул: Я хочу изменить твою фамилию. Перед глазами проносятся фрагменты нашей прогулки по Питеру, вспоминая, как он катал Ньютона на своих широких плечах, как мы сидели в кафе, держась за руки, и какими влюблёнными глазами он смотрел на меня в тот день. Как может? Он и есть моя судьба. 1800. Ален, всему персоналу велено срочно спуститься в ресторан, заглянув в номер, сообщает Эдуардовна. Зачем? Там же сейчас начнётся банкет. «Знаю, но так приказал босс», – разводит она руками. «Он не говорил тебе, что там будет?» «Нет», – выходя из номера, пожимая плечами. «Интересно, кто к нам приедет?» В рейстике все суетятся, ждут какого-то важного гостя. «И этого гостя должны встречать все сотрудники?» – усмехаюсь я, идя к лифту. «У нас такое впервые!» «Вот-вот и я о том же!» Вхожу в ресторан и удивленно оглядываюсь по сторонам. музыканты со скрипками. Накрытые столы, шары развешаны по всему залу. Всех собрали. Шепчет Эдуардовна и оглядывает наших коллег. И кухню, и бухгалтерию, и отдел кадров. Может, у босса праздник какой? Понятия не имею, задумчиво отвечаю я и встаю рядом с девочками из бухгалтерии. Все перешёптываются и не понимают, что происходит. «Может, нас все хотят красиво уволить?» – смеётся кто-то из толпы. Как вдруг дверь в ресторан открывается, по залу разливается красивая живая музыка. И, наконец-то, входит Саша. На нём чёрный строгий костюм, из-под которого торчит белая рубашка. Его волосы уложены на бок, а в руках держит огромный букетиши белых пионов. Саша устремляет на меня влюблённый взгляд, и я, кажется, начинаю понимать, в чём дело. Прежде чем я задам одному человеку очень важный вопрос, хочу рассказать небольшую предысторию. Говорит он с улыбкой, а я начинаю краснеть. В нашей школе училась девочка, которая покорила меня с первого взгляда. Помню, как я переживал перед нашим первым свиданием. Смеётся он. Думал, какие брюки лучше надеть? Чёрные или синие? Куда сводить её, чтобы не разочаровалась во мне? Какую музыку включить ей в машине? Какие цветы ей купить? Он посмотрел на пионы и усмехнулся. Её подруга подсказала мне, что она любит белые пионы. Помню, я объездил весь город, чтобы найти их. Белые пионы, произношу про себя я, и покрываюсь мурашками, вспоминая его первый букет. Он был точно таким, как и тот, что он сейчас держит в руках. Наши отношения, к сожалению, продлились недолго. Жизнь развела нас в разные стороны, но Саша набирает полную грудь воздуха и пристально смотрит мне в глаза. «Но сейчас, когда я снова встретил её, хочу сделать всё, чтобы больше никогда её не потерять». Я вот-вот упаду в обморок от волнения и от удивлённых взглядов коллег. Саша, не сводя с меня взгляда, достаёт из кармана брюк в синюю бархатистую коробочку и подходит ближе. «Алина, ты станешь моей женой?»